Голова п я т М. Баркадеро, Сан-Франциско, Калифорния, 1250 Сан-Франциско – город вещей, зданий и памятников совершенно отличных друг от друга. вещей. больших зеленых деревьев, с т о я щ и х в п е р е м е ш к у с фонарными столбами, вещей, холмов и равнин, и холмов и равнин, вещей, ярких красочных картин на полу и на стенах, на каких-то недостижимых поверхностях, вещей, поэзии и музыки, еды и напитков, радости и скорби, вещей, стремительного потока людей. Миллиона рассказанных историй. Час ровно. Майкл идет в окружении людей, как будто неуверенных в смысле своих действий. Белые рубашки, скучные галстуки, серые брюки, черные ботинки. Как под копирку. Каждый встречный ничем не отличается от предыдущего. Он вдруг чувствует, понимает, что жизни всех этих людей столь же сложны. Как его собственное. Впереди высокое здание, нечто между ракетой и пирамидой с острым навершием, стоящее в р я д у других домов. Есть в нем что-то особенное, какая-то тайна. Словно здание это он сам. Майкл вырывается из толпы клерков, спешащих с обеда, и поворачивает налево, поднимает голову и видит дорогу, которая уходит вверх и вверх, выравнивается ненадолго. а потом снова вверх и вверх выше и выше словно ее создатель предусмотрел небольшие передышки Майкл видит в этом вызов теперь он обязан добраться до верха шаг за шагом он начинает восхождение у неба кажется перепады настроения яркое с и н е в а местами прячется за тучами солнечный свет заигрывает с дождем все ведет к небу наверх припаркованные машины, деревья, фонарные столбы. Он идет, приближаясь к высшей точке, мимо чарующих ароматов кафе, мимо сине-зеленого здания на углу, ряда невысоких деревцев напротив большого дерева по другую сторону улицы, мимо большой фуры и стоящих рядом рабочих. Он смотрит за движением их губ, пытаясь угадать, что те произносят. И смеют ли они говорить те же вещи, что и у себя дома, у домов с перилами и боковыми пожарными лестницами? Мимо со свистом проносится мотоцикл, оставляя вибрацию в воздухе. В асфальте посреди улицы Майкл замечает круглый люк и воображает, как из него выскакивают черепашки Ниндзя и м ч а т с я кому-то на помощь. Мы не жалкие букашки, супер Ниндзя-черепашки. играет в голове песни из мультика. Он проходит мимо пары мужчина и женщина в возрасте, оба в брюках хаки, с поношенными кожаными сумками, делают снимки на свои громоздкие щелкающие камеры. Туристы, усмехается Майкл, но вспоминает, что сам он тоже вроде туриста. На асфальте рядом с безупречно белым ботинком мужчины истертая позолоченная гравировка. Джек к и р у а к а сверху надпись, заключенные в кольцо строки из его стихотворения. Он поднимает взгляд. Рядом с зелено-голубым пейзажем на стене красуется черно-желтая вывеска книги City Lights. Майкл входит в магазин. Книжный магазин — это сад вашего разума, где цветы не рвут, а выращивают. Если любишь что-то, не выдергивай из земли, чтобы забрать себе, а полей. Обеспечь достаточно света. Отступи и смотри, как это растет. Майкл читает надпись, проходя мимо прилавка, где продавцы встречают его улыбками. Он улыбается в ответ и оглядывает цветущие на полках растения, вдыхает запах. Старость, но не как близость к смерти, а как прожитая жизнь, опыт. как что-то оставившее след в бытии, углубившееся в памяти этого мира. Он подходит к задней двери, мимо зеркала в толсто деревянной раме на стене. Впервые за долгое время Майкл видит себя: глаза, уши, нос, рот, видит свое лицо, п о л о в и н а от матери, п о л о в и н а от неизвестности. Папа. Затем он поднимается по узкой песчаного оттенка лестнице между белых стен и замечает на одной ступени черную надпись «Комната поэзии». Это его расслабляет. В саду комнаты поэзии есть фонтан, откуда льется настоящая чистая вода. Она всегда только дарует, принимая необходимые формы, питая в с е вокруг энергией и жизнью. Майкл думает, как его было бы жить. В другой эпохе Гинзберг, я сам себя не выношу, разрывал миры словами и строил новые миры из ниже. I can stand my own mind. Строка из стихотворения "Америка" поэта Альна Гинзберга. Он воображает комнаты и залы, заполненные людьми, готовыми слушать и, что важнее, внимать. По комнате р а з в е ш а н ы фотографии суровых лиц, смотрящих как античные боги. На листах белой бумаги написаны маленькие идиомы, словно заповеди на каменных с к р и ж а л я х Садись и читай, развивайся, читай здесь по четырнадцать часов в день. Пол третьего. Он спускается в заставленный книгами подвал. Каждое помещение открывает новый мир, новые измерения. Здесь есть места для отдыха. В саду это к р ы л ь ц о Стопы Майкла пульсируют, как будто вот-вот вылезут из ботинок. Он садится на ближайший с т у л Среди самых разнообразных книг от истории коренных американцев до Второй мировой войны он замечает на нижней полке трактат о будизме. Блестящий, ярко-красный, будто только его и дожидается. Майкл открывает том на обум. Дышите, все в вас. Все идет к вам. Вы все знаете. Вы всегда все знали. Вы не тело, не разум. Вы ничто и все. Вечное и текущее, далекое и близкое. Отпустите себя. Забудьте о привязанностях и владениях, обо всем, что вас удерживает, и освободитесь. 17:00 прошли часы, время стало безвременным, словно его и вовсе не существовало, словно время это что-то эзотерическое, колдовское, картина Пола л ь ю и н а на которой предок является во сне с гостинцами. Майкл покидает магазин с двумя новыми книгами. Слева вдоль проводов подвешено несколько книг, будто это стая летящих птиц. За ними на стене Над рестораном виднеется мурал: меланхоличный и торжественный пианист, глубоко погруженный в свое одиночество. Сан-Франциско — город вещей. Он поднимается по холму, становится тихо. Здесь мало людей, так мало, что можно обмениваться приветствиями, улыбками, махать рукой. Идет дальше, подъем становится круче. гораздо круче, настолько круче, что припаркованные по диагонали машины к а ж е т с я вот-вот поддадутся гравитации и скатятся вниз. Майкл бросает взгляд на мужчину, который с трудом старается припарковаться, поднимается по бетонным ступеням, входит в обвитые зеленью железные ворота, из-за которых струится тусклый свет фонаря, превращая место волшебное. Майкл поднимается на платформу, встает. и оглядывается на пройденный путь. Небо озарено заходящим солнцем, покрыто масками сверкающего золота, огненно-рыжего и б у р г у н д и Майкл видит высокое здание ракету, чье навершие целует небеса, вода вдали повторяет песню заката, а мост делит пейзаж по горизонтали. у л и ц а у х о д и т вниз, все ниже и ниже, пока не исчезают из виду. Интересно, каково было бы скатиться на чем-нибудь самого с верха? Майкл закрывает глаза, чувствует прилив эйфории, адреналина, свободы. Бриз обдает лицо, а он кричит: "Свобода, свобода! Я свободен!" Майкл в квартире, один, сидит на диване и смотрит в окно. В густую темноту ночи, разве что луна нарушает ее слабым сиянием. Он ест китайскую еду на вынос, которую купил по дороге домой, и слушает хриплые стоны отчаяния какого-то мужчины с бородой на повторе, пока пение не прекращается. Музыка затихает, планета совершает оборот, и солнце снова встает. Мне так спокойно. Как никогда не бывало раньше. Это принятие всего вокруг. Это чувство гармонии. 8 586 тысяч пятьсот восемьдесят шесть долларов.